Вечером синим Вечером лунным Был я когда-то красивым И юным Неудержимо Неповторимо Все пролетело Далече Мимо Сердце остыло И выцвели очи Синее счастье No,